Находка удирала от крейсера. Самое маленькое суденышка флотилии пустили дразнить гигантов вполне сознательно. По такой скорлупке попасть труднее. Рулевой клод делал почти невозможное. Кораблик чуть ли не плясал, уворачиваясь от снарядов. К счастью, сейчас в него била лишь одна носовая пушка. Разу из четырех подбить не смогли, то из одной и подавно не подобьют. Арго и Варяг стояли вдалеке, у самой середины реки. Команды, высыпав на палубу, напряженно следили за ходом боя. Бум даже ставки пытался заключать на успех атаки. Издалека казалось, что этот выпад моськи против слона закончится после первого же залпа слонов. Но нет. Дальнобойные пушки били лишь в воду, хотя иной раз и в опасной близости от находки. Паук, подведя судно на полтораста метров к первому крейсеру, разрядил в него носовую баллисту, а затем с разворота пульнул из пары пушечек ядрами. Особого ущерба, естественно, не нанес, но хайты обиделись. Очень обиделись. Три ряда весел опустились в воду. Трирема кинулась на обидчика. Конечно, долго гнаться она не стала бы. Одумались бы быстро и вернулись на прежнюю позицию. Но тут хайтом улыбнулась удача. Мотор находки зачихал, затем стал гудеть гораздо тише. Судно резко снизило ход, а от кормы потянулась струйка дыма. Решив, что посудина Островитян теперь не сможет уйти, Крейсер продолжил погоню, на ходу бомбардируя желанную добычу. Попасть трудно. Находка держится на предельной дальности стрельбы. Ну да ладно! Скоро три рема разгонятся, тогда уж точно догонят. Хайты жестоко ошибались. Ни малейших повреждений находка не получила. Мотор работал как часы. Не зря за ним целых три механика присматривали. Просто обороты убавили, заманивая противника, кажущейся беспомощностью. Дым на корме также имел вполне прозаическое объяснение. На жаровне жгли вязанки тростника, поливая их рыбьим жиром и водой. Олег поднес губам трубку. «Паук! Вы как там? Штаны сухие?» «Суши не бывает! Я их пять минут назад сменил! Второй раз!» «Олег, этот рейдбосс чуть нам нос не снес, растяжку на мачте перебил!» «Держись, паучара! Оттащи его подальше и потаскай среди островов!» «Еще пара запасных штанов осталось! Полчаса продержусь! Давайте там живее! Топите этого гада!» «Перед выстрелом из пушки у них дымок, зеленоватый лес начинает, как его заметите!» «Сразу в сторону идите, бьют эти суки метко! Не давайте в себя попасть! Постараемся!»